«Эх, бедолага!» – вздохнул Франц. «Ишь, стонет, сердце разрывается». «А ладно, парень, не трусь. Дядя Франц для тебя своего ремня не пожалеет». Послышались приближающиеся шаги. А «Вот а кусок рельса. В самый раз будет», – прогудел Дворецкий. «Просунь под веревку». «Раньше, чем через месяц не всплывет». «Подожди минутку, я только ему петельку накину». «Да пошел ты со своими нежностями, время не ждет, рассвет скоро». «Извини, парень», — жалостливо сказал Франц. «Видно, такая твоя судьба». «И на немецком сам виноват». Раста Петровича снова подняли, раскачали. «Азазель!» Строгим торжественным голосом воскликнул Франц, и в следующую секунду спеленутое тело сплеском ухнуло в гнилую воду. Ни холода, ни даже маслянистой тяжести водяного панциря не чувствовал ф а н д о р и н кромсая стилетом намокший шнур. Больше всего возни было с правой рукой. Тогда же она освободилась, а дело пошло скоро. р а з И левая рука стала помогать правой. й 2 И мешок рассечен сверху донизу. у 3 и И тяжелый обрезок рельса нырнул в мягкий ил. Теперь только бы не всплыть раньше времени, раз Петрович оттолкнулся ногами, а руки выставил вперед и зарыскал ими в мутной темноте. «Где-то здесь, совсем близко, должны быть опоры, на которых стоит причал». А вот пальцы коснулись скользкой, обросшей водорослями древесины, тихо, не спеша, вверх по столбу, чтоб без всплеска, без звука. Под деревянным настилом пирса темным темно. Вдруг черная вода беззвучно исторгла из своих недр белое круглое пятно. А в белом круге сразу образовался еще один, маленький и черный, Это титулярный советник ф а н д о р и н жадно глотнул речного воздуха. Пахло гнилью и керосином. То был волшебный запах жизни. А тем временем наверху на причале шел неспешный разговор. Затаившийся внизу слышал каждое слово. Бывалый Эраст Петрович доводил себя до... Умильных слез, представляя, какими словами будут вспоминать его безвременно погибшего героя, друзья и враги. Какие речи будут звучать над разверстой могилой. Можно сказать, вся юность прошла в этих мечтаниях. Каково же было негодование молодого человека, когда он услышал, о каких пустяках болтают те, кто почитал себя его убийцами. И ни слова о том, над кем с о м к н у л и с ь мрачные воды. О человеке с умом и сердцем, с благородной душой и высокими устремлениями. «Ох, обойдется мне эта прогулочка приступом ревматизма», – вздохнул Франц. «Он как сыростью тянет. Ну чего тут стоять? Пойдем, а? Рано. Слушай, я ведь с этой беготней без ужина остался». «Как думаешь, дадут нам пожрать или еще какую-нибудь работенку придумают?» «Не нашего ума дело. Как скажут, так и сделаем». «Хоть бы телятинки холодные перехватить. В животе бурчит». «Неужто будем с насиженного места срываться?» «Только прижился. Пообвыкся. Зачем?» «Ведь обошлось все. Она знает, зачем. Раз велела, значит, надо. Это уж точно». Она не ошибается. Ради нее я что хочешь. Папашу бы родного не пожалел. Если бы, конечно, он у меня был. Мать родная для нас столько не сделала бы, сколько она сделала. Само собой. Все, идем. Распетрович подождал, пока вдали стихнут шаги. Для верности досчитал еще до 300 и лишь тогда двинулся к берегу. Когда он с великим трудом, несколько раз сорвавшись, взобрался на низенький, но почти отвесный парапет набережной, тьма уже начинала таять, теснимая рассветом.